Глава 17. Стоять! закричал я и влетел в апартаменты Лазаревой. Мой крик отвлек врага буквально на секунду, но этого хватило, чтобы Ольга смогла контратаковать. Ее магия жизни ударила противника в грудь. Мужчина в черном отступил на шаг назад. Лазарева заставила его бронхи сжаться. Я схватил стоящую на столе вазу и метнул ее убийцу. Фарфор ударил наемника по лбу и разлетелся в дребезге, осыпав мелкими осколками всю комнату. Ольга отползла назад от собравшихся вокруг ее врагов. «Три человека, и все пользуются известной мне магией. За мной послали лишь двоих, а на профессорант натравили сразу трех матерых воинов. Неправильно вы расставили приоритеты, сумеречные. Ох, и неправильно!» Чутье быстро распознало магов. Двое из противников стихийники, один психомант. Классические способности, которые я легко могу отразить или поглотить. «Ольга, в сторону!» – крикнул я, когда понял, что один из убийц заряжает в своих ладонях огненный шар. Я прикрыл Лазареву собой и принял на себя весь огненный поток целиком. Во всех клетках моего тела включилось поглощение – Огонь устремился в мое тело столь быстро, что даже моя одежда не успела пострадать. Лишь разогрелась настолько, что ощущать на себе ткань пиджака стала невыносимой пыткой. Кажется, от нее пошел дым. Я скинул с себя верхнюю одежду. По разгоряченному телу градом лился пот. «Еще не хватало, чтобы вы тут пожар устроили!» – воскликнул я. Но убийцы отступать не собирались как и я. С этим у меня будет короткий разговор. Я взмахнул руками и выпустил из себя скопившееся пламя. Огненная волна накрыла наемных убийц. Один из них успел вовремя отреагировать и поднял перед соратниками стену ледяной воды. Две стихии с громким шипением столкнулись, и жилье Ольги заполонил пар. Аналогия дымовой завесы. Отличный способ для убийц скрыть свое присутствие. Вот только хрен они от меня скроются. В отличие от них я чувствую магические колебания. Они для меня как на ладони. Я влетел в пар и четко, рассчитав траекторию удара, врезал ногой в живот первого попавшегося врага. Огненный маг отлетел к открывшемуся окну и выпал наружу. Даже не скрикнул. Хорошая выправка. Хоть на что-то эти сумрачники способны. В клубах пара зашевелились двое других. Они летели на меня. Но появившийся в дверном проеме силуэт заставил врагов застыть. «Что здесь, черт возьми, происходит, Ольга Анатольевна?» – завизжал появившийся профессор Черновский. «Должно быть, мы достаточно нашумели, чтобы выманить этого таракана из своей норы». Вот только старый призыватель не имел ни малейшего понятия, во что он решил ввязаться. Черновский взмахнул рукой и развеял скопившийся в комнате пар. Убийц в комнате Лазаревой уже не было. Перед профессором стояла, мягко говоря, впечатляющая картина. Все апартаменты Лазаревой разнесены в щепки, Ольга лежит на полу в откровенном домашнем халате, а рядом с ней стою я, голый по пояс. «Белов?» Черновский аж проморгался, поскольку не мог поверить своим глазам. И вам доброго дня, Альберт Сергеевич, кивнул я. Мы тут с Ольгой Анатольевной э -э, изучаем магическую магию. Профессор Лазарева! с упреком воскликнул Черновский. Как вам не стыдно, со студентом! Вы все неправильно поняли, Альберт Сергеевич, принялась оправдываться Ольга. На меня напали. Ну-ну! хмыкнул Черновский. «Я-то все правильно понял. В молодости вы водили шашни с его отцом, а теперь и на младшего Белова решили переключиться. Вижу, вас не на шутку привлекают отношения преподавателя и студента. Уже успели побывать в двух ролях. После случившегося нытье Черновского мне слушать хотелось меньше всего. Я подошел к двери и захлопнул ее прямо перед его носом. Дверь снова распахнулась, и Черновский вошел в комнату. «Белов, да как вы смеете!» — воскликнул он. «Тьфу ты!» — выругался я. Забыл уже, что сам выломал эту дверь. «Альберт Сергеевич, будьте любезны, избавьте нас от своего общества. Или вам нравится подглядывать? Я напишу на вас жалобу на имя декана, нет, на имя ректора!» — завопил Черновский. «И что вы там напишете?» — поинтересовался я. «Что подглядывали за двумя совершеннолетними людьми во внеучебное время». «Что же, может быть, оно того и стоит, Альберт Сергеевич?» «Ты пожалеешь о своей дерзости, Белов!» — рявкнул Черновский, а затем переключился на Лазарева. «И «Э вы тоже, блудница!» Черновский захлопнул еле державшуюся на петлях дверь и зашагал в свои покои. «Маразматик конченый!» — усмехнулся я. Однако его присутствие спугнуло убийц. «Владимир, что же теперь будет?» — испугалась поднявшаяся на ноги Лазарева. Халат сполз с плеч Ольги, практически оголив ее грудь. «Ольга, прикройся, пожалуйста», — попросил я и отвел глаза в сторону. «Да они с Мясниковой сговорились. У нас жизнь на волоске висит, они меня дразнят. Причем обеим свойственно делать это специально». Лазарева поспешно запахнула халат и подбежала ко мне. «Ты весь в крови!» — воскликнула она. «Дай-ка я тебя подлатаю». На мои руки опустилась тёплая волна магии исцеления. Лазарева явно делала её в избытке, поэтому излишек я поглотил. «Пусть повисит в моих каналах на будущее, ещё пригодится!» «Черновский ведь правда пожалуется Быкову, а может и самому ректору!» Бубнила себе под нос она. «Тебя это беспокоит?» – удивился я твои покои только что ворвались трое наемников, чуть тебя не прикончили, а ты переживаешь, как бы кто ни подумал, что мы с тобой спим». «Это не первое их нападение», – объяснила она. «Я уже второй раз за неделю от них отбиваюсь, но в первый раз они настигли меня в городе. Я специально не покидал Академию после этого, боялась, что снова окажусь под ударом. И я подумать не могла, что Сумеречный Клан придет прямо сюда, в Магическую Академию». Эта территория хорошо охраняется. Для убийц это большой риск. «У тебя есть хоть какие-то предположения, зачем ты им сдалась?» — спросил я. «Нет». Поджав губы, воскликнула Лазарева. «Я никому дорогу не переходила. Если честно, я даже решила, что это сделал твой отец». «Интересно получается», — задумался я. «Отец мне сказал, что, скорее всего, это ты наняла убийц». «Не поняла?» — нахмурилась Ольга. «Наняла для чего?» «Они и за нами с отцом охотятся. Поначалу я думал, что у них всего две жертвы, а теперь вижу, что мы трое в одной лодке». Лазарева задумалась. «Это плохо», — вздохнула она. «Нас троих объединяет только моя книга и твой отец со своими сумасшедшими изобретениями. Скорее всего, это он кому-то перешел дорогу, а мы теперь страдаем». «Погоди-ка», — перебил ее я. «Ох, только не это!» «Что, ты что-то понял, Владимир?» Взволнованно спросила Ольга. «Пожалуйста, не держи меня в невидении. Наемники сумрачного клана напали на тебя и на меня. Но я не видел, чтобы они атаковали отца. Он мог солгать мне». «Ты думаешь, заказчиком все же может быть твой отец?» спросила Ольга. «На данный момент не имею ни малейшего понятия», вздохнул я. Я уже не знаю, кого подозревать. Вся эта ситуация слишком странная. Странное не то слово. Мы вылепли по самые уши. За тремя людьми, которые тем или иным образом связаны с орденом отражателей, объявлена охота. Так вся моя конспирация пойдет коту под хвост. И ждать меня будет не счастливое будущее, а очередной костер. Нет уж, хватит с меня костров. Нам нужно встретиться и переговорить сказал я Ольге. «Всем троим, ты, я и Алексей Белов». «Я не хочу с ним видеться!» воспротивилась Лазарева. «А придется». «Только так мы придем к пониманию ситуации». «Минуточку». Я вспомнил слова Черновского. «А что профессор только что говорил о тебе и о моем отце? Ты что, правда?» Ольга виновато опустила голову. «Мне следует понимать этот жест «когда»?» Настойчиво продолжал спрашивать я. «Значит, мало того, что отец ушел из семьи, так он еще и любовницу среди своих студенток умудрился завести. Ну и подлец». «Прости, Владимир», вздохнула Ольга. «Я не хотела, чтобы ты об этом узнал». «А зря. Лучше бы рассказала мне сама». «Тебе было известно, что у него уже на тот момент была законная жена и трое детей?» «Да», кивнула Ольга. «Я была молодой и глупой студенткой, а твой отец...» «Ясно, лучше не продолжай», – перебил ее я. «Собирайся». «Собираться?» – удивилась Ольга. «Куда?» «Я звоню отцу», – сказал я, набирая номер, с которого звонил Алексей Белов. «Встретимся уже сегодня». Сумрачный клан взялся за нас всерьез. Я, конечно, передал их главе небольшое послание, но все же нам стоит перестраховаться. «У нас есть общий враг, и мы понятия не имеем, кто он такой». Лазарева побежала в соседнюю комнату, на ходу скидывая халат. «У современных женщин совсем нет комплексов. Если бы в мои времена мужчина мог так легко и просто увидеть наготу...» «Да, Владимир, я слушаю», – послышался голос моего отца. «Встречаемся на нашем месте в ресторане через полчаса», – сказал я. «Сумрачный клан сделал еще один ход. Нам нужно переговорить». «Хорошо. Уже выдвигаюсь», – ответил отец и положил трубку. Ольга надела зеленое платье и перевела себя в порядок после произошедшей схватки. «Я готова», – сообщила она. «Хотя кого я обманываю. К встрече с твоим отцом сложно подготовиться». «Тут с тобой не поспоришь», – усмехнулся я. «Пойдем. Не будем терять время, а то сюда новая партия наемничков наведается». По пути я заскочил в общежитие и переоделся. За последние несколько недель я умудрился изодрать, сжечь и всячески изгваздать большую часть своего гардероба. Надо бы его обновить. Всю дорогу до ресторана я шел в полной боевой готовности. Я напряг чутье до максимума и читал с помощью своего отражения любые магические колебания в радиусе «Сотни метров». «В магическом Санкт-Петербурге моё чутьё работало не очень-то продуктивно. Машины на магическом топливе, колдовские фонари, торговые лавки с волшебными товарами и чёртовые толпы магов. Всё это не давало мне отличить опасную магию от нейтральной. Когда мы с Ольгой вошли в ресторан, мой отец уже был на месте». Мне начало казаться, что он в очередной раз не послушался меня и стал крутиться вокруг моей академии. Уж больно быстро он добрался до места встречи. Увидев Ольгу, Алексей Белов вскочил со стула. «Зачем ты привел ее сюда?» – воскликнул он. «Здравствуй, Алексей!» – кивнула Лазарева, стараясь не показывать эмоций. «Ты сильно постарел». «Владимир, зачем?» – продолжал вопрошать отец, игнорируя Лазарева. «Сядь, отец!» — попросил я. «Не стоит так бурно реагировать на свою бывшую любовницу». Алексей Белов замер. Его уставшие глаза распахнулись, лицо покрылось морщинами от напряжения. «Ты ему рассказала!» Со злобой в голосе рявкнул он на Лазарева. «Моему собственному сыну! Да как ты могла!» «Не я!» — коротко ответила она. Черновский. «Этот мерзкий жук до сих пор работает в академии?» Удивился отец. «Если в этом мире справедливость. Меня десять лет назад вышвырнули, а он до сих пор капает студентам на мозги своим бестолковым предметом». «Отец, успокойся», – потребовал я. «Мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать Черновского и ваши взаимоотношения с Ольгой. Хотя последний имеет куда большее значение». Алексей Белова явно не устраивало, что я привел на нашу встречу Ольгу, но он смиренно уселся за стол и скрестил руки. Мы с Ольгой сели напротив его. «Ты говорил, что сумрачные опять напали», – произнес отец. «Значит, та парочка, которую ты отпустил, не сдержала своего обещания?» «Пока рано об этом судить», – ответил я. «Наемники напали на Ольгу». Эта группа, судя по всему, выдвинулась одновременно с теми, что атаковали меня. Скорее всего, их глава еще не успел получить весточку. Либо же получает ее прямо сейчас. — Погоди, — перебил меня отец, — наемники напали на Ольгу? — Странно. Ты ведь помнишь, о чем мы с тобой говорили? — Говорили о том, что это я заказала ваши головы, — встряла в разговор Лазарева. Но, как видишь, это не так. Если бы не Владимир, я была бы уже мертва. Трое вломились прямо в мои личные апартаменты средь бела дня, на территории Академии. Признавайся, Алексей, кому ты умудрился так насолить? «С чего вы взяли, что дело во мне?» – пожал плечами Алексей Белов. «Вы оба тоже ведете собственные игры?» «Лучше не уклоняйся от вопросов, отец», – попросил я. После того, как я увидел нападавших в покоях Ольги, меня посетили подозрения, что заказчиком все же можешь быть ты. Алексей Белов в ярости ударил кулаком по столу. «Ты пляшешь под ее дудку, Владимир!» – упрекнул меня он. «Она настраивает тебя против собственного отца!» Лазарева попыталась запротестовать, но я жестом заставил ее замолчать. «Убийцы приходили и за мной, и за Ольгой», – пояснил я. «Но никто не видел, как они атакуют тебя. Откуда мне знать, что это не очередной обман?» «Я никогда не обманывал тебя, Владимир», – помотал головой Алексей. «Я, может, и бросил свою семью, но я никогда тебе не лгал, в этом можешь быть уверен». «Слишком опасная ситуация, чтобы верить друг другу на слово, отец». «Не веришь на слово?» – раздраженно усмехнулся отец. «Тогда смотри на факты». Алексей Белов аккуратно расстегнул верхние пуговицы рубашки и отогнул воротник. На его груди красовалась свежая зияющая рана. Это ранее всего два дня», — сообщил он. «Лекарские зелья не справляются. В ней яд. Сможешь сложить два плюс два и понять, что эту рану оставили наемники сумрачного клана?» Никаких прямых доказательств этой раны отец не предоставлял. Но картина была убедительной. Ранение явно было от кинжала, пропитанного ядом. Именно такими пользовались наемники, с которыми я уже успел повстречаться. «Хорошо», – кивнул я. «Допустим, мы втроем жертвы. Тогда давайте хорошо обмозгуем, кто мог нас заказать. И давайте на этот раз без секретов, ставки высоки, на кону нашей жизни. Рассказывайте, кто может знать о нашей общей тайне?» «О какой тайне идет речь?» прошептала мне Лазарева. «Ты про наш любовный треугольник?» «Треугольник!» воскликнул Алексей Белов. «Совсем, что ли, спятила? не удержался я. «Посерьезнее, Ольга. Сейчас нам совсем не до шуток». «Я и не шучу», обиделась Лазарева. «Никому из моего окружения известно о книгах Ордена и...» Я засмеялся. Не хотелось говорить об отражении при Лазаревой. Никому из моего окружения не известно о книгах Хордина, и я замелся. Не хотел говорить об отражении при Лазаревой. Она не была знакома с этим термином, хоть и чувствовала его ауру. О книгах Хордина и о наших необычных жизненных силах, перефразировал я. Кто из ваших знакомых мог бы об этом знать? Я никогда ни с кем не разговаривала об этом, поматала головой Лазарева. Ни с кем, кроме вас двоих. «Допустим», – кивнул я. «Отец?» Алексей Белов задумался. Уже этот факт намекал на то, что мой отец умудрился где-то засветиться, а может и не один раз. «Я много странствовал», – произнес, наконец, отец. «Много интересовался Орденом и Темным миром. Свидетели моих поисков могут быть сотни». «Отличная новость», – не скрывая сарказма, сказал я. «Круг подозреваемых расширен до размеров всей Российской империи». «Никто и никогда не понимал, что конкретно я ищу», запротестовал Алексей Белов. «Заказчик — какой-то влиятельный человек из Санкт-Петербурга, иначе и быть не может. И если бы ты подверг ту пару наемников пыткам, Владимир, мы могли бы узнать, кто это такой». «И тогда вся ваша троица уже была бы мертва», произнес чей-то голос за нашими спинами. Мужчина подкрался к нам незаметно. Незнакомец источал крайне опасную ауру, но атаковать нас не спешил. Мы были в людном месте, здесь даже наемный убийца не станет карать свою жертву. Неизвестный присел рядом с Алексеем Беловым. Лицо мужчины было сокрыто под черным кожаным капюшоном. «Кто вы такой?» — со сталью в голосе спросил я. «Глава сумрачного клана. Мои дети передали мне твое послание, Владимир Белов». — сообщил он. — У вас ровно три минуты, чтобы назвать причины не убивать вас.